2870 год от Великого Исхода, ночь с 11 на 12 день месяца вепря. Эр-Атеф, эр, эр Последние полтора года это могло случиться в любое мгновение. Иоанн знал о болезни владыки больше, чем кто бы то ни было, и все равно почувствовал себя ужасно одиноким. Смерть Никодима окончательно отделяла его от всех остальных. С настоятелем он мог говорить о доверенной ему тайне, Теперь он остался один. Потом он, так же как некогда покойный владыка, присмотрит кого-то более молодого и сильного, кто будет в состоянии нести это знание. Если только встречать предсказанные времена, не выпадет именно ему и Иоанну с нынешней ночи настоятелю обители святого Эрасти Гедалского. Завтра владыку Никодима с должными почестями упокоят на монастырском кладбище, а ему предстоит путешествие в Эр-Иссар. Так уж повелось, что наследники калифа Майхуба и святого Иоахимуса обмениваются клятвами. Если умрет Усман, его преемник прискачет в пустыню Гидал, дабы преклонить колени перед вечно цветущим посохом. Когда же смерть посещает обитель, новый настоятель именем святого Эрасти клянется соблюдать договор потомку Майхуба Великого, держа в руках его саблю. Общая тайна связала закоренелых язычников и эрастианских клириков, тайна, важнее которой нет и не может быть в благодатных землях, ибо он, Иоанн, почитает таковыми все земли, населенные людьми. Гидалская обитель не подчинилась решению великого конклава, когда архипастырь Марциал отлучил и проклял всех, не принадлежащих церкви единой и единственной. Тогда в Эргидал прибыл легат архипастыря и потребовал у братьев покинуть пустыню и вернуть реликвию Иоахимуса в Кантиску, но владыка Арсений ответил, что воля и клятва святого Иоахимуса для обители превыше решение князей церкви. Арсению пригрозили отлучением, но настоятель выстоял и посланец Марсиала уехал ни с чем, если не считать полудюжины монахов, побоявшихся покинуть лоно церкви единой и единственной. Кто знает, привел бы архипастырь угрозу в жизнь или же нет, но вмешался калиф. Владыка Атэвов недвусмысленно дал понять хансирским властителям, что любые враждебные действия против обители калифат воспримет как объявление войны. Ни Эфрана, ни Аргонда, ни Арция не стремились к схватке с Атэвами, и обитель оставили в покое. Трижды предпринимали попытки вернуть реликвию в Кантиску, и трижды настоятели отвечали отказом. Паломники по-прежнему пересекают море, дабы узреть вечно светущий посох и облобызать икону святого Эрасти Гедалского, столь непохожую на прочие его изображения Возможно, придется говорить с легатом архипастыря и ему. И он тоже скажет «нет», так как знает, посох – не единственная реликвия, доверенная обители. И то, что хранится в заветном тайнике, не должно вернуться в Арцию раньше назначенного времени. Иоанн вздохнул. Он не хотел и не искал такой судьбы, когда в поисках истинной веры пришел сюда, но он пронесет свою ношу столько, сколько сможет. Никодим не исключал, что предсказанное Эриком случиться уже на его Иоанна веку, значит, нужно быть готовым, знать бы еще к чему». Владыка распахнул окно, и прохладный влажный ветер освежил разгоряченное лицо. Зима в Атэве, как ранняя осень в его родной понтане. Увидит ли он ее хоть когда-нибудь? Вряд ли, разве что ему выпадет все же встречать вернувшихся. Подумать только, ведь когда-то и он считал Эстель Аскору опасностью, а Рене сгинувшего распутником и еретиком. Правда, святой Циале он не молился никогда, а святые сестры... Именно благодаря одной из них в душу Иоанна и заползло сомнение, в конце концов приведшее его сюда. Владыка Иоанн, настоятель обители святого Эрасти Гидалского, стоял у окна и слушал влажный зимний ветер. Он не хотел битвы, но и не боялся ее.